Глава двадцать Милуск. «Я и не знала, что тут могут остаться живые особи», — в личном канале раздалось озадаченное бормотание Асси. «Что?» Я забылся и случайно ответил девушке на общей частоте. «Тихо, не привлекай внимания, Бен уже и так обеспокоен». И тут же Асси тоже переключилась на общую частоту, обращаясь к барону. «Все под контролем. Мак знает, что дальше делать». «Мы с Маком сражались с подобными существами», — проворчал Бен. «Мне ли не знать?» «Ну да, как же, с подобными. Лично я таких еще не встречал. Но не буду поправлять бывшего контрабандиста. Сейчас важнее разобраться с информацией о Тассе». «Что за особи?» — с нажимом спросил я. «О чем ты сейчас говоришь?» «И кто, черт побери, такие ванталоны?» «Варенталоны», — поправила меня девушка. «Это семья, с чьей техникой ты сейчас столкнулся». «Я таких не слышал», — задумчиво проговорил Бен. «А я зато, кажется, понял, откуда ноги растут у этой непонятной семьи». «Это аристократы из Зании?» — спросил я мысленно девушку. «Да, это одна из влиятельнейших семей», — ответила Аси. Их род восходит еще к самому Салину, Приму Республики. «Я помню, кто такой Салин», — сказал я. «Ты ответь мне лучше, что за тварь сейчас на меня напала». «Ты думал, миротворцы только деревца выращивают?» И вновь я прочувствовал довольную ухмылку даже через мысли речи. «Новые жители планет — тоже их задача». В моей голове что-то начало было складываться, но вновь затерялось без достаточной информации. Ладно, будем двигаться постепенно. Итак, что у меня есть? Химера со способностью семьи и старой империи. Значит, миротворцы создавали искусственных туземцев? Скажем так, Homo novus, или как там это будет звучать в случае с Вели? Veli? Велис novus или аурис novus? Кажется, я начинаю понимать, где Вивисектор мог научиться своему искусству. На самом деле, как ты понимаешь, это тлакул, просто измененный неудачной мутацией. Как ни в чем не бывало, продолжала просвещать меня Асси. Они населяли эту планету до прихода одной из пылающих гланей и миротворцы восстановили их. Вернее, как я понимаю, начали восстанавливать и не довели дело до конца, законсервировав планету. И что такие плакулы были империи интереснее, чем оригинальные? съязвил я. Не понимаю твоей иронии, как мне показалось, мысленно вздохнула Аси. Сколько бы это существо ни провело в спячке, в любом случае его образ вряд ли соответствует тому, что задумывалось. Да и не всегда приживление генома психиков проходит гладко, даже если носители были очень близки друг к другу. «Варенталоны были тлакулами? внезапно осенило меня. Да, подтвердила мою догадку Асси. Они не вели, но хорошо служили империи. Одними из первых приняли предложение Салина и Шанока. Может, вы нам с Карлом и Айлой все же объясните наконец, что происходит? Тоном, нетерпящем возражений, Бенита вклинился в общий канал. Ну да, он же не дурак, видит, что новый член нашей команды с кем-то разговаривает, и несложно догадаться с кем. Асси говорит, что это представитель какой-то забытой семьи, просто изуродованной жизнью и от долгого сидения в плену. Тут же ответил я. То есть это не дело рук Виви Сектора? озадаченно проговорил Бен. Непонятно, туманно ответил я. «Асси его опознала только по технике, и то не до конца уверена. Правда, Асси?» «Ага», — легко согласилась девушка. «А откуда тебе известны техники забытой семьи?» — подозрительно уточнил экс-контрабандист. «Вот прям так и вижу, как он повернулся к ней и смотрит сквозь суженные до щелочек глаза». «История древних родов занимательная чтива», — невозмутимо парировала девушка. И тебе, кстати, тоже советую, забытые семьи это не только солдоки или гаусы. Поверил, кажется, сообщила мне Асси, вернувшись на личный канал через пару секунд. Угу, отрывисто ответил я. От кого кого, а бена мне точно обманывать не хочется, но пока приходится терпеть. Главное не нагромождать ложь излишними сложностями. Давай пройдем еще дальше. А ведь Асси явно поверила в меня. Наверняка там есть еще несколько помещений, в одном из которых должны быть части костюма пылающих дланей. И какой-нибудь очередной безумный варенталон будет их сторожить, перебил я девушку. Не исключено, не стала спорить Асси. Знаешь что, решительно заявил я, хватит мне тут каркать. Каркать, если что, это... Закончить я не успел. «Мак!» — это закричали одновременно Бен и Асси. «Обернись!» — кажется, это голос Карла. «Да чтоб вас всех!» Медленно повернувшись с поднятым на изготовку Боном, я увидел в коридоре, откуда пришел, странную низкорослую фигурку. Метра полтора в высоту, широкий, голова вросла в плечи, уши, как у кота, треугольничками. Сам синий, а стопы и ладони огненно-рыжие. И на ушах, кстати, тоже рыжие кисточки с черным. Лица или морды почти не видно, а вот огромный пушистый хвост подрагивает, сверкая оранжевой шерстью. Так, что у него там вместо носа? Черт побери, ну и урод. Клюв, как у птицы. кот птич или птицекот. кот Птиц то по сравнению с ним был просто красавчиком. «Это Милуск», — вновь просветила меня Асси. «Постарайся не шевелиться. Если же он все-таки бросится, старайся держаться поближе. У этих тварей дальнозоркость, на расстоянии он тебя легко достанет, а вот вблизи будет шанс». «Хорошо, и говорить», — подумал я. «А мне вот теперь с этой животинкой нужно как-то справиться». Не успел я как следует об этом подумать, как милуск оранжево синий молнией, бросился ко мне, ускоряясь на ходу. Что ж, похоже, мы сразу переходим к плану «Б». Привлечение внимания. внимания. Всего на полсекунды, но я получил фору, пока птицекот отвлекся на труп недавно мною поверженного противника. А теперь бежать, бежать, бежать. Но, как мне и советовали, не очень быстро. Жаль, Асси не уточнила уровень этой твари. Было бы проще понимать, чего от нее ждать. Впрочем, с этой задачей я смогу справиться и самостоятельно. «Милуск, живое существо. Уровень батарейки 16». «Вот ведь черт, мощная зверюшка». «Подчинение, подчинение, подчинение». Ничего не вышло, да и не стоило, честно говоря, рассчитывать. «Но пока я выдерживаю дистанцию, надо же что-то делать» и я буду пытаться победить. Макс, у него что-то с глазами, видимо, они до конца сформировались. Снова голос Асси. В общем, можешь бежать быстрее, но оторваться все равно вряд ли получится. У Милусков лучше нюх в галактике. А вот и хорошие новости подоспели. Теперь можно попробовать выбраться из этого коридора, где я как на ладони, и меня при этом легко припереть к стенке. Недолго думая, я рванул прямо в сторону светящегося пятна в конце длинной каменной кишки а за мной по пятам несся милуск не издававший ни единого звука кроме мягкого топота лап и вот это было страшнее всего